Впредь, однако, я попросил бы тебя относиться к таким вещам с подобающей серьезностью. «Я и говорил серьезно», — запротестовал Тасс. «Карамону нужна только чашечка крепкого торбианского чая, и все». Темные брови Крисании взвелись вверх, и Кендер рассекся, хотя он понятия не имел о том, что могло до такой степени возмутить жрицу. Подавленный и опустошенный, он не мог припомнить, когда в последний раз чувствовал себя так скверно. Тасс принялся распаковывать свою постель. Наверное, ему было также худо, когда вместе с Флинтом они летели на спине дракона во время битвы в Восточных Дебрях. Сначала дракон поднялся за облака, а потом устремился вниз по сужающейся спирали. На какое-то время в голове Кендера все перепуталось, земля и небо поменялись местами. Потом, совершенно неожиданно, дракон оказался в нижнем слое облаков, и таса окружила плотная молочная дымка. Тогда у него в голове творилось примерно то же, что и сейчас. Госпожа Крисания восхищалась Рейстином и жалела Карамона. Тас не был уверен, но ему казалось, что было бы неплохо вернуть все назад, как было прежде. Тогда Карамон был Карамоном, а теперь он из Карамона превратился не поймешь во что. Тогда и в помине не было придорожных таверн, которые бы исчезали точно по мановению волшебного жезла. Никто не подозревал его в том, что он подслушал тайные магические слова, когда он и не думал ничего подслушивать. Никто не подозревал его в святотатстве и богохульстве на основании невинного замечания о торбианском чае, который помог бы захмелевшему Карамону хоть отчасти прийти в себя. В конце концов, расправляя одеяло, подумал Тосельхов: Сельхов. и я вовсе не чужие друг другу. Уж он-то поймет, что я имел в виду». Вздохнув, он улегся и пристроил свою голову на свернутом плаще. Бупу, совершенно убежденная в том, что Карамон это Рейслин, крепко спала, свернувшись к убочкам и с любовью положив голову на ногу гиганта. Карамон сидел тихо, опустив веки и негромко гудел себе под нос какую-то песню. Он дважды прерывал ее». Один раскашлем, а другой громким требованием принести ему его колдовскую книгу, чтобы он мог выучить несколько новых заклинаний. В остальном Карамон вел себя довольно мирно, и Тасс надеялся, что вскоре он заснет и вновь восстановит единство своей личности. Тем временем дрова в костре прогорели, и языки пламени готовы были вот-вот погаснуть. Крисание расстелила свою постель на подстилки из его лап, чтобы предохранить себя от сырости. Тасс зевнул. Эта праведная дочь Павадайна справлялась с трудностями походной жизни куда лучше, чем он ожидал. Она выбрала довольно удачное место для привала, неподалеку от тропы, возле чистого проточного ручья. Ей хватило ума не забраться в самую чащу этого страшного зачарованного леса. Зачарованный лес. О чем напомнило ему это сочетание слов? Тасс задумался об этом и, вздрогнув, очнулся от наползающей дремы. В мозгу промелькнуло что-то важное. Но что? Зачарованный лес. Призрачный лес. «Омраченный лес!» — наконец догадался он и резко сел. «Что?» — переспросила Крисания, заворачиваясь в свой белый плащ и готовясь лечь. «Омраченый лес!» — тревожно повторил Тасс, с которого весь сон как рукой сняло. «Мы очень близко подошли к границам омраченного леса. Как раз об этом мы и хотели тебя предупредить, госпожа. Это жуткое место. Ты могла случайно забрести в него. Может быть, мы уже...» «Омраченный лес?» Глаза Карамона открылись, и он обвел темнеющие вокруг поляны деревья мутным взглядом. «Чепуха!» — сказала Крисания, уютно устраивая голову на небольшой дорожной подушечке. Мы пока не в омраченном лесу. До него еще миль пять. Только завтра мы выйдем на тропу, которая ведет туда. «Ты... ты хочешь туда попасть?» — ахнул Сельхов. «Разумеется», — холодно ответило Крисания. «Я иду туда, чтобы просить о помощи хозяйку леса. Мне потребуется несколько месяцев, чтобы добраться отсюда до Вайрета, а в омраченном лесу живут серебряные пегасы, которые повинуются хозяйке. Они доставят меня туда, куда мне нужно». «Но как же призраки, духи, древний король-мертвец и его свита?» С них были сняты проклятия за то, что они откликнулись на зов и вышли сражаться с повелителями драконов», — веско сказала крисание. «Тебе следовало бы изучить историю воин копья сельхов, несмотря на то, что ты в ней участвовал». Когда объединенная армия людей и эльфов вышла в поход, чтобы освободить Кваленести, страну эльфов, призраки Омраченного леса сражались вместе с ними. Этим они завоевали себе избавление от проклятия, которое обрекло их на жуткое существование и не давало успокоения. Они ушли из этого мира, и никто больше их не видел». «О!» — с глупым видом сказал Кендер. Некоторое время он молча оглядывался по сторонам, потом неуверенно пошевелился. «Один раз я разговаривал с ними», — признался он негромко. «Они были очень вежливы. Правда, они уж слишком внезапно появлялись и исчезали, но все равно они были очень вежливы. Это довольно печально, если...» «Я очень устала», — перебила госпожа Крисания. «На завтра меня ждет неблизкий путь. А вражного гнома я возьму с собой в омраченный лес». Ты же можешь забирать своего пьяного друга и возвращаться домой, где, я надеюсь, он получит помощь, в которой так нуждается. А теперь давай спать. Не следует ли одному из нас посторожить, неуверенно предложил Кендер. Эти бродяги сказали, что... Он вдруг осекся. Бродяг он видел в таверне, которая потом загадочно исчезла. Чепуха, сонно отмахнулась крисание. Полодайн будет охранять наш покой. В свете угасающего пламени Тас видел, как она закрыла глаза и принялась беззвучно бормотать молитву. Кендер сглотнул. Интересно, говорим ли мы об одном и том же поводайне, едва слышно пробормотал он, вспоминая Физбена и чувствуя себя несказанно одиноким. Слова его не предназначались ни для чьих ушей. Он не хотел, чтобы жрица снова обвинила его в богохульстве. Потом Тас снова улегся на спину и некоторое время возился в одеялах, пытаясь устроиться поудобнее. Когда это ему не удалось, он снова сел и привалился к спиной к стволу дерева. Сна не было ни в одном глазу. Ночной весенний воздух веял прохладой и свежестью, но Кендер отнюдь не назвал бы его холодным. Небо было чистым, и спокойствие ночи не нарушало никакое движение. Окружившие поляну деревья, по стволам которых с едва слышным шорохом поднимались соки новой жизни, вели между собой свой собственный разговор на только им понятном языке, окончательно просыпаясь после долгой зимней спячки. Таз провел рукой по земле и почувствовал легкое прикосновение мягких стеблей молодой травы, пробивавшейся сквозь пребую прошлогоднюю листву. Кендер вздохнул. Вокруг стоит прекрасная тихая ночь, но почему ему не спится? Что тревожит его? Может быть, это какой-то посторонний звук, почудившийся ему в ночной тишине? Может быть, это сучок хрустнул под чьей-то ногой? таз вздохнул и, затаив дыхание, прислушался. Ничего, тишина. Он посмотрел в небо и увидел созвездие платинового дракона Паладайна, которое медленно вращалось вокруг весов Гелиана, символа равновесия и гармонии. Напротив созвездия Паладайна распластался пятиглавый дракон Такхизис, владычица тьмы. «Ты слишком высоко забрался», — сказал Тас Платиновому Дракону. «И тебе приходится следить за целым миром, а не только за нами. Наверное, ты не будешь возражать, если я посторожу сегодня вместо тебя. Не подумай, что я не доверяю тебе, Платиновый Дракон. Просто у меня такое чувство, что не только ты следишь за нами сегодняшней ночью. Если, конечно, ты понимаешь, что я имею в виду», — Кендер слегка поежился. «Не знаю, что это на меня вдруг нашло. Может быть, мы просто слишком близко подошли к омраченному лесу, и теперь я чувствую себя в ответе за всех». Для любого кендера это была неутешительная мысль. Тас привык отвечать только за себя, и когда он путешествовал с Танис и остальными, то всегда находился кто-нибудь другой, кто отвечал за всю компанию в целом. С этими сильными, опытными воинами. Чу, что это? На этот раз он определенно что-то слышал. Вскочив на ноги, Тас некоторое время стоял неподвижно и до боли в глазах всматривался в темноту. Сначала он ничего не слышал, потом шорох повторился, потом... Белка. Тас облегченно вздохнул. «Ну что же, раз я все равно встал, пойду-ка подвожу дров в костер», — решил он. Двинувшись через поляну, он посмотрел на Карамона и почувствовал болезненный укол в сердце. Насколько проще ему было бы стоять на страже, зная, что он в любую минуту может рассчитывать на сильные руки гиганта. Теперь же богатырь валялся на спине и, широко раскрыв рот, пьяно похрапывал. Бупу, обхватив его ногу, тоненько сопело рядом. Напротив них, за догорающим костром, мирно спала Крисания, подложив обе руки под нежную гладкую щеку. Тас, судорожно вздохнув, бросил в костер несколько сучьев и короткое бревно. Проследив за тем, чтобы дрова занялись как следует, он продолжил свою вахту, пристально всматриваясь в просветы между деревьями, которые теперь были озарены дрожащими цветами пламени. Должно быть, пляшущий огонь был виной тому, что ему показалось, будто стволы деревьев угрожающе раскачиваются. Потом Кендер снова услышал какой-то странный звук. «Это просто белка», — как можно спокойнее прошептал Тас. «Но что это там движется между деревьями? Показалось?» Нет. Снова громко треснула ветка, на этот раз совсем близко. Белки не устроить столько шума. Рука Тасса скользнула в один из кошелей и нашарила небольшой нож. Лес качнулся и двинулся на Кендера. Деревья смыкались вокруг всей поляны. Тас попытался крикнуть, но в этот момент тонкая гибкая ветка обвилась вокруг его руки. «Ай!» – пискнул Кендер, вырываясь на свободу и наугад полоснул по ветке ножом. Послышалось хриплое проклятие и вскрик боли. Тасс почувствовал себя на свободе и перевел дух. Ему еще ни разу не доводилось встречать дерево, которое умело бы разговаривать и чувствовать боль. Что бы это ни было, оно явно было живым. «Тревога!» — закричал Кендер во всю силу своих легких и попятился назад. «Карамон, на помощь! Карамон!» Два года назад гигант оказался бы на ногах в то же мгновение, с мечом в руках, полностью стряхнувший сон и готовый к битве. Теперь же Тасельхов увидел, как голова воина в пьяном блаженстве лишь едва повернулась в сторону. «Госпожа Крисания!» — завидев выбирающиеся из леса темные тени, неистово завопил Кендер. «Проснись! Пожалуйста, проснись!» Он стоял уже так близко к костру, что ощущал его жар спиной и ног. Не спуская глаз с грозных теней, тас наклонился и схватил за конец один из самых толстых суков, который он недавно положил в огонь, искренне надеясь, что он еще не весь объят пламенем. Подняв сук, Кендер выставил факел перед собой. В полумраке мелькнула быстрая тень. Существо явно нацеливалось на Кендера, и Та, пытаясь отогнать его, взмахнул ножом. Свет факела упал на чудовище, и Кендер мгновенно опознал его. «Карамон!» — взвизгнул он. «Дракониды!» крисани уже проснулась. Краем глаза Тас видел, как она, сев на своей постели, недоуменно оглядывается по сторонам.